Глава двенадцатая. Хобби. Хорошо, что ты так быстро пришел. Я договорилась с троп. Они хотят встретиться и даже пригласили тебя на пространственную базу. Возбужденно произнесла Цера. Это хорошо? Поинтересовался Алекс, удивленный таким энтузиазмом церы. Глава Вантана редко демонстрировала подобные эмоции, разве что, когда впервые увидела добычу, принесенную Шайна. Разумеется, хорошо. Закивала головой женщина. «Это большая честь. Многие даже не подозревают о существовании этой базы, потому что Троп туда никого не приглашает, даже своих самых давних партнеров. Меня, например, никогда туда не звали, хотя моя гильдия работает с Троп тысячи лет. В первом радиусе, конечно, но все равно они могли бы проявить столько уважения». «Может, это и к лучшему, что тебя туда никогда не звали?» — улыбнулся Алекс. А то попадешь на такую базу, а назад не вернешься. Поверь, если троп захочет тебя поймать, он тебя где угодно достанет, и никакая секретная база, чтобы тебя спрятать, ему не понадобится. Да они даже руки морать не будут. Просто попросят какую-нибудь великую школу разобраться с тобой. И великая школа согласится? Они же кичатся своей независимостью и высоким положением. С чего бы им выполнять распоряжение гильдии? С того, что Троп — это древняя и очень уважаемая гильдия, и действует по всему первому радиусу, в отличие от любой другой школы. И по всему мертвому кластеру, кстати, тоже действует. А еще Троп умеет быть благодарной. Это их стиль, так что многие захотят оказать ей услугу. Значит, получается, что могущественная и очень древняя гильдия зовет <смех> беззащитного адепта на тайную встречу на секретной базе. <смех> Звучит воодушевляюще, хмыкнул Алекс. Прям-таки не терпится побыстрее попасть к ним. <смех> <смех> беззащитного, рассмеялась Цера. Хотя, да, со стороны ты таким и выглядишь. Не понимаю, как тебе это удается. Но... Не беспокойся. Троп также известен своей разумностью. Они предпочитают решать дела мирно. По возможности, конечно. Почему? Иначе им нельзя. Они слишком большие. Если начнут наглеть, совет мигом их обломает. Великие школы не потерпят возникновения новой силы в первом радиусе. Кстати, я вижу, что ты научился пользоваться броней стал похож на главу отряда или уважаемого мастера. То, что надо для встречи строп. «Спасибо», — поблагодарил Алекс. Разумеется, дизайна брони он не касался. За это целиком и полностью отвечала Миром, которая тщательно изучила, какое снаряжение используют адепты разного статуса. В результате броня Шаран превратилась в гибкую оболочку серо-стального цвета. Подобный неброский дизайн встречался у многих защитников, старших мастеров, глав мелких гильдий и тому подобного народа. Внимания он не привлекал, но показывал, что деньги у владельца точно водятся. В общем, Алекс полностью соответствовал заявленному статусу лидера отряда. Хотя Троп пока не знал о его планах заняться охотой. Правда, внимательный наблюдатель смог бы опознать серо-стальной броне изделия квази-шестой стадии, которая не очень-то сочеталась с двумя вратами Алекса, так как снаряжение такого высокого уровня требовало большой личной силы, которой адепт с двумя вратами похвастаться не мог. В общем, для внимательного наблюдателя Алекс станет загадкой. Но это было даже хорошо так как в мире адептов загадки работали в пользу владельца. В смысле, заставляли потенциального соперника остановиться и задуматься. Некоторые даже могли сделать правильные выводы. Мол, если они чего-то не понимают, значит, перед ними адепт, чьи возможности выходят за пределы их понимания. «А с такими лучше не связываться». Разумеется, одним дизайном миром не ограничилось, и за эти три дня вдоволь наэкспериментировалась с броней Шаран, подбирая разные режимы. Даже не удержалась и похвалилась, что может теперь избирательно отражать те или иные атаки. Или вообще, проводить слабые энергетические удары насквозь, как это делал Домен, когда энергетический сгусток влетал с одной стороны и вылетал с другой, не задевая Алекса. Все эти возможности еще только предстояло тщательно проверить. Особенно в нематериальном режиме. Однако броня Шаран все больше и больше казалась удачным приобретением, так как позволяла использовать миром не только как наблюдателя. Кроме того, Ока сменилась фокусом, а значит и мастер-метка должна была обзавестись новыми возможностями, что также требовало вдумчивой проверки. Ну или одной схватки с монстрами на грани жизни и смерти, когда быстро становится понятным, чего стоит умения и снаряжение. Обсудив еще несколько моментов, касающихся снабжения будущего отряда, Алекс покинул гильдию Вантан и направился на орбиту Шайна, где его встретил представитель глобальной гильдии Троп. Между прочим, мастер 18 уровня. Внимательно осмотрев Алекса и тщательно изучив его жетон, он взмахнул рукой, и перед ним появилось окно портала. «База так далеко расположена, что туда можно добраться только по туннелю», — поинтересовался Алекс. «Узнаешь, когда прибудем», — бросил адепт. «Ха, «Ладно». Ничего больше не говоря, мастер нырнул в портал. Алекс отправился за ним. Через несколько секунд они оказались в большом зале на базе таинственной гильдии, о которой он так много слышал. Но впервые контактировал лично, если не считать оператора на транспортном узле. Зале было пусто. Лишь несколько адептов с любопытством взглянули на Алекса, удивившись присутствию постороннего, но сопровождающий мастер строго на них посмотрел, и троповцы потеряли гостю интерес. «Следуйте за мной, уважаемый, и постарайтесь никуда не отходить». Сопровождающий говорил вежливо, но в голосе чувствовалась насмешка, словно само предположение, что Алекс в состоянии сделать что-то против воли хозяев базы, было крайне нелепым. «Постараюсь», — ответил тот. Адепт молча пошел вперед. Место выглядело шикарно. Не просто голые стены и ровный пол с потолком. Тут и там виднелись разные элементы, ниши, перепады высот, создающие ощущение уюта. Дополнительно оно усиливалось грамотно расставленными светильниками вместо привычного светящегося потолка. Такой подход Алекс встречал, разве что случайно оказавшись в домах богатых адептов. В общем, местные обитатели явно не придерживались минималистического стиля. И в отличие от дворцов пространства древних, которые также любили роскошь, Троп больше тяготел не к роскоши, а к уюту. Было видно, что они создавали место для своих. Но больше всего удивило место, куда его привел сопровождающий. Огромный зал, заполненный зеленью, причем растущий прямо из пола. Да и по потолку тянулись огромные ветви, что создавало ощущение уютного леса. Алексу сразу вспомнились лесные города шидарцев. В дальнем углу, напротив панорамного окна, за которым расстилался мертвый кластер, его поджидали два адепта — белокожий с черными волосами и массивный здоровяк с приплюснутой головой, похожий на орка. По описанию Церы, это были главный мастер гильдии Ренген и его помощник — мастер Ули. Вообще, Алекс никогда не придавал большого значения формальностям и спокойно разговаривал с любыми разумными существами. А также не очень разумными, если вспомнить его недавнее общение с Армадой. Но даже его немного удивило, что два таких высокопоставленных представителя гильдии согласились лично встретиться с адептом с улицы, Они прислали посредника. То есть, конечно, он это приветствовал, но вопросы у него появились. Алекс специально уточнил у Церы, откуда такое внимание. Та пояснила, что гильдия Троп, как и другие школы и гильдии, сильно заинтересована в усилении чемпионов, но испытывает с этим определенные трудности. Например, чемпионов, а точнее сказать сотрудников, у нее было не сказать, чтобы много. Да и вообще, гильдия оказалась мелкой на фоне великих школ. Ее размер явно не соответствовал поставленным задачам. По информации Церы, весь состав троп возле маяка оценивался всего в полтора миллиона адептов максимум. Причем в их число входили и специалисты по прокладке и обслуживанию пространственных коридоров, и операторы, и многочисленные мастера производственники, и прочий технический персонал. И все это с трех маяков. А чемпионов было совсем мало. Точных цифр Цера не знала, но полагала, что речь идет о десятках тысяч. Максимум о паре сотен тысяч. Для примера, один только желтокрылый феникс привел с собой почти 4 миллиона адептов 13 уровня. Да, фениксы были одной из крупнейших школ маяка, но самих школ было много. Троп же существовал в единственном числе и выполнял уникальные задачи. Прокладывал пространственные туннели для завоевания мертвого кластера. Без него вся эта задача теряла смысл. Правда, у гильдии имелось одно заметное преимущество каждый двадцатый адепт имел восемнадцатый уровень, тогда как любым школам разрешалось иметь одного высокоуровневого защитника на триста чемпионов, чтобы не спровоцировать мертвый кластер на слишком бурную реакцию. Требования к производственным гильдиям были ниже, но и у них процент высокоуровневых мастеров был значительно ниже. Это показывало важность мастеров пространства для большой гонки. Можно сказать, троп брал не количеством, а качеством. И, видимо, поэтому готов был вкладывать в своих немногочисленных чемпионов любые средства, в том числе не скупился, чтобы вырастить в них тела потенциала, желательно высокого грейда. Однако мастера пространства редко являлись сильными бойцами, и им тяжело было убивать монстров бесформенного. Приходилось изворачиваться, выбирать момент для охоты, не лезть на пролом, использовать прикрытие, страховаться. Естественно, это не способствовало быстрому развитию, так как без постоянных сражений тело потенциала начинало откатываться. В результате развитие чемпионов троп замедлялось, особенно на поздних стадиях большой гонки. Но тут на сцене появился Алекс со своим уникальным предложением. «Как минимум они тебя выслушают», — заявила Цера. «Если ты их заинтересуешь, то тебя завалят кредитами. Но будь осторожен, особенно с рентгеном. Хотя он выглядит как громила, но на деле это очень умный, хитрый и ничего не забывающий босс Большой Гильдии. Он обязательно постарается закабалить тебя. Сначала попробует сделать так, чтобы ты оказался ему должен. А потом будет давить». «Поэтому не соглашайся на неоплаченные услуги». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил тогда Алекс женщину. Тот разговор состоялся час назад, а сейчас же он смотрел на двух могущественных адептов, причем могущественных не только с точки зрения их положения. Их личная сила также вызывала уважение. «Мастер Алекс», — спросил Орк с приплюснутой головой. «Просто Алекс, главный мастер рентген» ответил тот. «Хорошо. Обойдемся без титулов. Мне тебя рекомендовали как выдающегося энергетического хирурга». «Да, я кое-что умею». «А почему ты не открыл клинику?» — с интересом спросил рентген. «Если боишься конкурентов, я помогу. Только скажи». «Спасибо, не надо». Улыбнулся Алекс, вспоминая предупреждение Церы насчет бесплатной помощи от троп. «Энергетическая хирургия — это мое хобби». «Ха, интересное у тебя хобби, Алекс. А какая же тогда твоя основная деятельность? Позволь поинтересоваться». «Я мастер пространства, прибыл сюда заниматься охотой». «Коллега, значит?» Изобразил удивление рентген, хотя явно считал силу гостя. «Невероятно! В тебе скрывается множество талантов!» «Скорее кручусь, как могу, чтобы выжить!» «Когда подсаживайся к нам, разумный адепт должен периодически отдыхать от трудов!» Алекса усадили на роскошный диван рядом с панорамным окном и предложили вина. Некоторое время собеседники допытывались, где он научился такому интересному «хобби». На все вопросы тот отвечал, что в родном кластере. «Что это за удивительный кластер, где учат работе с телом потенциала?» Немного раздраженно спросил более прямолинейный Ули. «Такому нигде не учат», — улыбнулся Алекс. «Но главное не тело потенциала, а техника, точнее тот, кто ее исполняет. Слишком загадочный на мой вкус». «Ты готов продемонстрировать эту технику?» «Разумеется. Тогда не будем откладывать», — произнес Ули, кинул взгляд на свой жетон, и в зале саде появилось несколько адептов в сопровождении энергетических хирургов тропа. «Покажи нам, на что способен». «Потрясающе! Твоя техника действительно работает!» Возбужденно произнес рентген, едва пациенты поделились своими ощущениями, прошли осмотр у энергетических хирургов и покинули помещение. По поводу отката, разумеется, даже специалисты ничего конкретного сказать не могли. Времени прошло слишком мало. Однако парочка экспериментов продемонстрировала, что тело потенциала стало прочнее и лучше сопротивляется атакам. Одно это дорогого стоило а также подтверждала, что откат должен замедлиться. Плюс Алекс очень эффектно очистил пациентов от следов бесформенности, которые использовал как катализатор изменений, что также не осталось незамеченным. «Теперь я верю, что ты лоцман!» не мог успокоиться рентген. В этот раз Орг действительно казался удивленным, а не притворялся, как в начале разговора, когда якобы не опознал в Алексе мастера пространства. Более того, во взгляде Рентгена читалось уважение. Впрочем, это не помешало ему предложить Алексу поступить на службу в гильдию троп. «У тебя будет все! Кредиты, лучшие реагенты, а еще защита!» — настаивал Орг. И драться с монстрами не придется, если не захочешь. «Спасибо, но я откажусь», — твердо ответил Алекс. знаю, Почему? Какими предложениями мы не разбрасываемся?» «Не люблю работать на других». Видя, что гость не поддается на уговоры, рентген перешел от уговоров к легкому давлению и даже к угрозам, правда, косвенным, наподобие... «Как ты вообще выживаешь без нас? Да великие школы тебя сожрут с потрохами! А у нас ты станешь уважаемым адептом. Все-таки родственники по силе, как-никак». Но Алекс спокойно сидел на диване и на угрозы не реагировал, чем привел Орка в замешательство. Тот явно не мог понять, чего этот адепт всего с двумя вратами так выделывается. Однако в мире адептов культивировалось особое отношение к уникальным специалистам, которые умеют делать то, чего не умеют другие. Собственно, именно поэтому у самого тропа и появились многочисленные привилегии. В общем, от Алекса отстали. Возможно, временно. Ну ладно, раз ты не прислушиваешься к голосу разума, то поговорим о более простых вещах. Но сначала скажи, зачем тебе Аксарат? — спросил рентген, уставившись прямо на гостя. Алекс был готов к этому вопросу и даже ждал его. Собственно, несложно было догадаться, что его спросят о Ксарате, учитывая, что об этой школе сначала спрашивала Цера, а потом предложила услуги одного интересного специалиста. «Возможно, именно поэтому со мной и встретилось руководство, чтобы задать этот вопрос лично», — внезапно подумал Алекс. Но тогда возникал другой интересный вопрос. Что произошло бы, если бы демонстрация возможностей не удовлетворила рентгена? Осталась бы гильдия такой миролюбивой, как ее описывала Цера. «А вот и проверим, насколько я им нужен». Пришла шальная мысль. «Что они сделают дальше?» «Читал в архивах одной школы, вот и заинтересовался». Равнодушным тоном ответил Алекс, не уточняя, что эта школа находилась в его родном кластере. «А что за школа?» Таким же равнодушным тоном спросил ренген, продолжая буравить гостя тяжелым взглядом. Но тот лишь пожал плечами, загадочно улыбнулся и развел руками. «Мол, мы свои источники не сдаем». «Ладно», — улыбнулся в ответ Орг, как будто ничуть не расстроившись. Не хочешь говорить – дело твое. Но ну, не пытать же мне тебя. Тем более, Ксарат не такой уж большой секрет, как может показаться. Однако, если ты когда-нибудь захочешь узнать больше, тебе придется поподробнее рассказать нам о своих источниках информации и мотивах. И может быть, я расскажу тебе что-нибудь интересное. «Либо вступай в нашу гильдию, и я все расскажу прямо сейчас. Бесплатно!» Алекс внутренне усмехнулся и решил идти до конца. Ксараджа до сих пор существует и связан с троп. Рентген пожал плечами и развел руками, отзеркалив недавние действия гостя. Мол, не только один Алекс может играть в эту игру. Впрочем, тот ничуть не расстроился. Пока что встреча не выходила за рамки ожидаемого. Да, его постоянно сканировали, испытывали, угрожали. Но границ дозволенного не переходили. А по поводу Ксарата и того, что тот не является большой тайной, он это рано или поздно выяснит. Сейчас нельзя было показывать свою заинтересованность. Это даст рентгену дополнительный рычаг воздействия на Алекса а у главы могущественной гильдии этих рычагов и так имеется слишком много. Надо сказать, гильдия Троп была ценна не только как источник информации о Ксарате. Ее знания были обширны и глубоки. Достаточно вспомнить, какими секретами обладал миточ Троп же, в отличие от приручителей из Вантана, существовал гораздо дольше и знал такие тайны, к которым Алексу очень хотелось прикоснуться. Например, что такое червь и где он заканчивается? Как далеко простирается бесформенность? Что такое Вселенная и почему мастера Троп называют бездну живой? В общем, коллеги могли оказаться полезными по совершенно разным вопросам. А если еще какие-нибудь интересные техники покажут, вообще хорошо. Хотя насчет этого он не был так уверен так как пока что лучшие техники Алекс изобретал благодаря высокому резонансу с силой. Так или иначе, прямо сейчас еще нужно было решить гораздо более банальную задачу — финансирование своего отряда, и стесняться он не собирался. «Раз вопросов больше нет, и вы убедились в моих способностях, то перейдем к главному вопросу — к обсуждению цены за мои услуги». Ха, согласен», — усмехнулся Ринген. Мы действительно заинтересованы в твоих услугах. Что ты хочешь за свое хобби?